Я чувствую, как задыхаюсь под навязчивыми намеками Светлова. Хочется прорваться сквозь пелену его ухаживаний и покинуть этот кокон. Сегодня Сиплый звонил, спрашивал про заказ. Все так же, без каких-либо эмоций. Тупо ровный голос, как диктор начитывает. Хотя и тот, наверное, поэмоциональнее будет. Надо прошвырнуться по городу, вдруг встретим. Только в этот раз я буду вести угон. Обиженный вздох.